играл одну ценную вещь. Серебряный кувшинчик для сливок, такой сливочник в виде коровы. Ну, мне лично врач запрещает ей сливки. Его, конечно, арестовали. Как его арестовыешь, никаких улик. Но вы-то знали, что от его рук дело. Мы были уверены. Э, да, неприятно. И больше вы его не видели? Вы не поверите. Но он еще раз приехал в тот Литауэрс. Потрясающе. Снова по приглашению моей будущей жены. «Вы говорите о мисс Бассет, которая приехала вчера вечером. Да, о Амадлен, Прелестная девушка, я встретила в саду перед завтраком. По рекомендации врача я выхожу подышать свежим воздухом рано утром, Вы знаете, она думает, что пелена тумана в ложбине, не что иное, как фата -хей. А, у нее очень прикотливое воображение.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 Одну очень ценную антикварную вещь, которую надеюсь продать мистеру Траверсу. Если в Устрани узнает, он непременно пытается ее украсть, И если он попадется на этой краже, то обещаю вам одной ночью в тюрьмён не отделается. Его накажут во всей строгости закона. А, кстати, как насчет партии в бильярд перед ужином? Врач прописал мне небольшую физическую нагрузку. С удовольствием. Тогда пойдемте в бильярдный. Подождав, пока они уйдут, я вошел и опустился на диван. Я был глубоко взволнован. Если вы думаете, что кому-нибудь приятно услышать слова, которые говорила обо мне спот, то вы ошибаетесь. У меня участился пульс, и на лбу выступил трудовой пот, как у деревенского кузнеца. и остро нуждался в глотке спиртного. И в тот самый момент, когда мой язык уже начал присыхать в горлане, на сцене появился Дживс, держа в руках под нос совсем необходим. Вот так же, вы, наверное, слышали, в Альпах приходит на помощь людям Сандернары, за что их и ценят так высоко. К исступлённому восторгу, который я испытал при виде Дживса, примешалось удивление по поводу того, что он выступил в роли виночерпия. По всем правилам это была компетенция Сэппинкса. Дворецкого тёте дали. Привет, Дживс, выпалил я. Добрый вечер, сэр. Я распковал ваш багаж. Можно найти вам виски с содовой? Конечно, можно. Вы что, теперь здесь за Дворецкого? Я в полном недоумении, где Саппинс? Он слег в постель, сэр, с острым несварением желудка, предышающим из-за злоупотребления мсье Семья за обедом. Я временно исполняю его обязанности. Очень благородно с вашей стороны. И очень благородно было прийти мне на помощь именно сейчас. Я испытал потрясение, Джейвс, Сочувствую, вам, сэр. Вы знали, что спот здесь? Да, сэр. И мисс Бассет? Да, сэр. Как будто вот мы снова попали в Tower's. Понимаю ваше ваши сэр, но нежелательных контактов легко избежать. Да, но пока вы будете избегать нежелательных контактов, о вас не расскажут всяким типом в Панамах, что вы нечто среднее между аристократом, зломщиком и вокзальным паришкой, сказал я хлестко сформулировав идею спада. огорчительно, сэр». «Еще бы! мы это с вами знаем, что все мои действия в тот Тауэрс имеют разумное объяснение". Но я боюсь, как бы спот не рассказал, что ведь тётя Агати. Маловерятно, сэр. Я так думаю. Но мне понятно ваше чувство, сэр. Кто тащит деньги, похищает лен? Что деньги? Были деньги, исплыли деньги. Они прошли через много тысяч тысячуг иное, незапятнанное имя, кто нас его лишает, придаёт нас нищете, не сделавшись богаче. Точно. Сами придумали.